Засунув руки в карманы, подняв воротник и лацканный плаща, догнув голову, он продолжал, не торопясь, свой обход. Вначале он побывал на улице Сифилитиков, где обнаружил початка романа, устроившегося у стойки притона «Хэппилэнд» и обменивавшегося шутками со стонущей голубкой, старым пидорастом с крашенными волосами и вставленными зубами, который заменял бармена. Сержант отметил в своем докладе. Полицейский Роман употреблял спиртные напитки в служебное время. Хотя прекрасно знал, что лейтенант Кончи, человек, относившийся с пониманием как к собственным, так и к чужим слабостям, не обратит на его замечания никакого внимания. Потом сержант повернулся спиной к морю и направился по Авениде Санцепенье, мертвое в этот час точно кладбище. Настоящим чудом было бы найти полицейского Умберто Киспе, который отвечал за рынок. Лавки были закрыты, Бродяг было меньше обычного, да и те спали, свернувшись на кипах мешков и газет под лестницами или грузовиками. После нескольких безуспешных кругов и многочисленных свистков Литума нашел киспы на углу улиц колонны Кочарная, и тут помогал таксисту, только что двое уголовников тюкнули его по черепу, пытаясь ограбить. Сержант полицейские отвезли таксиста в пункт скорой помощи, чтобы там его привели в чувство. Потом они съели по тарелке суп из рыбьих голов на первом открывшемся лотке. Он принадлежал Доньюгу Альберте, торговке свежей рыбой. Патрульная машина подобрала Литуму Авениду Сан-Спень довезла до форта короля Филиппа, у стен которого дежурил ручонка Родригес, любимчик полицейского комиссариата. Литума застал подчиненного за игрой в классики. В полном одиночестве, в темноте, Родригес, сохраняя серьезные выражение лица, перескакивал из одного класса на другой, то на одной ноге, то на обеих. Выйдя с сержанта, он вытянулся. «Такие упражнения помогают разогреться», – показал он на линии, выведенные мелом на земле. «А вы не играли в классики, когда были маленькими, мой сержант?» «Нет, я чаще заводил волчков и запускал змеев», – ответил Литума. Ручонка Родригес рассказал сержанту об инциденте, развеселившем его на дежурстве. Около полуночи он обходил улицу Пассальдан, когда увидел какого-то типа, взбиравшегося по стене к окну. Полицейский приказал ему остановиться и вытащил пистолет. Но мужчина вдруг разревелся и стал клясться, что он вовсе не жулик, а муж своей жены. И что она просила его именно так, в темноте и через окно, проникать в дом. «Ну почему же не через дверь, как все люди?» «Потому что жена мало стронутая», — хныкал супруг. «Понимаете? Если я забираюсь к ней как вор, она бывает такой нежной. А если не сделаю, как она прикажет, даже поцелуя от нее не добьешься, господин полицейский». «Просто этот тип понял, что ты еще молокосос, и посмеялся над тобой», — улыбнулся Литума. «Да нет, святая правда», — настаивал Ручонка. «Я постучал в дверь, мы оба вошли, и синьора, она негритянка и стерва, видимо, изрядная, заявила, что все это истина, что они с мужем имеют полное право поиграть в жуликов. Чего только не насмотришься на этой службе, верно, мой сержант?» «Это уж точно парень», — согласился Литума, подумав о негре. «С такой бабенкой не соскучишься, мой сержант», — воблизнулся Ручонка. Он проводил летуму до авенита Буэнос-Айрес, где они распрощались. Пока сержант шел граница с районом Бельявиста по улице Вихиль, потом по площади гвардии Кальяо, и здесь сержанта обычно одолевал усталость и сонливость, он все думал о негре. Может быть, этот удрал из сумасшедшего дома? Но этот дом находился далеко, так уж далеко, что наверняка какой-нибудь полицейский или патруль обнаружил и арестовал бы негра. А эти шрамы? Нанесены они ножом? Скотство. Вот уж, наверное, боль дико, все равно, что пытками длинным огнем. Рано за раной, до тех пор, пока все лицо не покроют шраму, черт побери. А если он так и родился? Стояла еще глубокая ночь, но уже чувствовалось приближение рассвета. Появились автомобили. Один за другим катили грузовики, спешили за блудыги полуношники. Сержант все размышлял. «Сколько на своем веку типов повидал, и почему меня так занимает этот глазадый?» Но тут же пожал плечами. «Простое любопытство. Заняты мозги, пока длится обход». Он скоро обнаружил Сарата, полицейского, служившего вместе с ним, еще ваять куча. Сержант получил от него уже подписанный протокол. Одна драка, раненых нет, ничего существенного. Литом рассказал ему про Негна. Но на Сарата произвела впечатление лишь история с бутербродами. Полицейский был заядлым филателистом, и несколько кварталов, пока провожал сержанта, рассказывал ему, что этим утром приобрел треугольные марки Абиссинии с изображением львов и змей в красном, синим и зеленых тонах, что марки эти редкостные, что выменял он их на пять аргентинских, которые ничего не стоят. «Но их можно выдать за дорогие», — прервал его летума. Страсть Сараты, в других случаях летума относился к ней с чувством юмора, сегодня раздражала сержанта. И он обрадовался, когда им пришлось расстаться. В небе уже проступала синева, из сумрака возникали сероватые прозрачные перенаселенные дома Кальяу. Литума ускорил шаг, считая квартал, оставшиеся до комиссариата. На этот раз он признался себе, что торопливость это объяснялась не столько усталостью после долгого ночного обхода, сколько желанием еще раз увидеть негра. Будто все это сон, но ты сам не веришь, что эта ящерица существует на самом деле, Литума. Но негр существовал, он был на месте. Свернувшись в клубок, спал на полу подвала. Жулик-карманник уснул в другом углу, и его лицо все еще сохраняло испуганное выражение. Все остальные тоже спали. Лейтенант Конч уткнулся головой в кипу своих комиксов. Камачо и Оревало прижались друг к другу плечами на скамье у входа. Литума долго смотрел на негр, на его торчащие кости, спутанные волосы, огромный рот, сиротливый зуб, тысячи покрывавших его шрамов. Следил за дрожью, которая пробегала по телу спящего, и думал. «Откуда ж ты взялся, черный?» Наконец он протянул свой отчет лейтенанту, тут открыл покрасневшие глаза. «Кончается на сегодня тканитель, сержант!» – произнес он сонным голосом. «На день меньше службы Летума!» «И жизни тоже!» – подумал сержант. И попрощался, громко щелкнув каблуками. Было шесть утра, он был свободен. Как всегда, завернул на рынок Донни Гольберти, выпить кипящего бульона, съесть пару пирожков с картофелем, фасоли с рисом молочного киселя. После этого он отправился в свою комнатушку на улице Колонн. Он не мог заснуть довольно долго, а как только заснул, ему тотчас приснился негр. Кругом льд змеи и львы, красный, синий, зеленый, в сердце абиссинии, негр в цилиндре, в высоких сапогах с хлыстиком укротителя в руках. Звери танцевали, повинуя взмахом его палочки, а толпа, разместившаяся на лианах между стволами и на ветвях деревьев, где весело свистели птицы и кричали обезьяны, бурно аплодировала укротителю. Но вместо того, чтобы кланяться зрителям, негр встал на колени и умоляюще протянул руки. Глаза его были полны слез, огромная щель рта раскрылась, и оттуда вырвались звуки, горькие, яростные, путанные, как головоломка, как никому непонятная музыка. Литому проснулся часам к трем дня в очень плохом настроении, усталый, хоть и проспал семь часов. «Наверное, его уже увезли в Лиму», — подумал он. Так он брызгал, как кот себе водится в лицо и одевался, ему представлялся путь негра. Скорее всего, Черного забрал патруль в девять утра, ему дали тряпье прикрыться, потом отвезли в префектуру. Здесь на него завели дело и отправили в подвал предварительного заключения, где он сидит сейчас в темной наре среди бродяг, жуликов, скандалистов и дручунов, собранных за последние 24 часа, дрожа от холода, умирая от голода, ловя День стоял серый и влажный, люди двигались в тумане, будто рыбы в мутной воде. Летума, задумавшись, медленно шел обедать снова к донью Гуальберте. Две булки с крестьянским сыром и чашка кофе. «Странный ты сегодня, Летума», — сказала ему сеньора Гуальберта. Старушка хорошо разбиралась в людях. «Денежные затруднения или любовные?» «Я все думаю об одном типе, которого нашел вчера», – ответил сержант, пробуя кофе кончиком языка. «Залез в склад на морском вокзале». «Что же в этом странного?» – спросила Донья Гольберта. «Он был совсем голый, все тело в шрамах, гриво, как колючие заросли, не умеет говорить», – объяснил Елитума. «Откуда может взяться такой человек?» «Из ада», – засмеялась старуха, получая от него деньги. Летума отправился на площадь Грау встретиться с старшиной Педральбесом. Они познакомились много лет назад, когда сержан был еще простым полицейский, а Педральбес – простым матросом. Оба служили в Писко. Потом их судьбы почти на 10 лет разошлись, но два года назад вновь пересеклись. Свободные дни они проводили вместе, и Летума чувствовал себя в семье Педральбеса как дома. Друзья отправились в Ляпунту, в клуб старшины-матроса, выпить пиво и сыграть на бильярде. Первым делом сержант рассказал старшине историю про негра. Педральбес немедленно нашел ей объяснение. «Так этот же африканский дикарь, который зайцем приплыл сюда на корабле. Весь путь прятался, а прибыв калья, он нырнул ночью в воду и незаконно проник на территорию Перу». Литуме показалось, что засияло солнце. Все вдруг стало на свои места. «Ты прав, это точно!» – сказал он, прищекнув языком и хлопнув в ладоши. «Точно, он приехал из Африки, ну ясно же. А здесь, в Кальяо, его высадили, видимо, чтобы не платить ему за работу. А может, его в трюме обнаружили, чтобы освободиться от него?» «Его не передали властям, так как поняли, что власти не захотят такого принять», развивал свою мысль Педральбес. «Его высадили силой, мол, сам выходи из положения, дикарь». «Из глаза да даже не зная, где находится», — сказал летума «Если его крики, крики не психа, а дикаря, так га гадикари». В общем, такая же история, как если бы ты, братец, сел в самолет, а тебя высадили бы на Марсер», – смеялся Педальбес. «Умные мы», – заметил Литума, – «представили всю жизнь этого зверя». «Скажи лучше, что я умник», – возразил Педальбес. «Ну что с ним сделают с негром?» Литума подумал, кто его знает. Они сыграли шесть партий на бильярде, 4 выиграл сержант, так что за пиво платил Педальбес. Потом направились на улицу Чанмайя, И в доме за решечными окнами жил Педральбес. Дометила его жена как раз кончила кормить своих троих ребят. Выдев мужчину, она сунула в постель самого маленького, друг другим приказала не высовывать носа за дверь, затем чуть прибрала волосы, взяла мужчин под руки, и они пошли. В кинотеатре Порт Эньо» на Авениде Санспенья они посмотрели итальянский фильм. Литуми Педральбесу он не понравился, но Дометила сказала, что еще раз сходит на эту картину. Потом прошлись пешком до улицы Чанчамая, дети уже заснули, и Дометила подала мужчинам подогретые альюкита с куском вяленого мяса. Литума простился в 10.30 вечера. Он пришел в четвертый комиссариат к началу дежурства ровно в 11 часов.